Так, где я оставил этот кислородный баллон? То, как моя жена смогла превратить ингредиенты для отмеченного всевозможными наградами Брауни в 12 идеальных квадратов гранита, было трюком, который смогли бы оценить только средневековые алхимики. Когда я кусал один из них, мой зуб издал звук, похожий на тот, который издал Кракатао во время извержения. Так я оказался в комнате ожидания своего дантиста, где сидел, пытаясь отвлечься от страшной картины экзекуции бедного любителя сладостей, чей коренной зуб выдирали с помощью новейших строительных инструментов. Тогда-то я и заметил небольшой любопытный отрывок на страницах USA Today, привлекший мое внимание. Согласно их проверенным источникам, ежегодно порядка шести тысяч пациентов в Америке покидают операционные с губками, хирургическими щипцами и прочими медицинскими инструментами, которые по ошибке забывают внутри них. Я тогда переживал творческий кризис, начавшийся после того, как критики отозвались о моей последней пьесе так, словно это был пожирающий человеческую плоть вирус. И я ухватился за этот газетный кусочек, как за отправную точку для вероятного бродвейского пастиша, который помог бы собрать немного зелени, необходимой для финансирования моего слабоумия, запланированного на золотые годы. Занавес поднимается над нашим главным героем, Майлзом Готли, энергичным молодым человеком 26 лет, который зарабатывает крохи на жизнь, продавая мелочи. Понимание того, что именно это за товар, я чувствую, придет ко мне по мере обрисовки персонажей и подключиться к основным темам. Достаточно сказать, что Готли влюблен в сочную черноволосую палестрину, чья средиземноморская красота подобна той, что заманивает моряков на верную погибель. Голоса обреченных матросов, как хор в греческих трагедиях, будут необходимы для лучшего объяснения сюжета. Возможно, также будет нужен хор греков и, может быть, даже игра в софтбол между двумя хорами, если история будет протекать слишком медленно. И хотя Палистрина любит Готли, ее отец, торговец армянскими коврами из Старого Света, мистер Таттердемелиан, хочет, чтобы его дочь вышла замуж за кого-то из ее круга. Например, за Ларри Фалопиана, самого главного арт-дилера Нью-Йорка. Герой Фалопиана основан на реальном человеке. Мюрри Виджетариан, владелец художественной галереи, ставший знаменитым после того, как продал величественную акварельную картину Мари Лоренсон, изображающую двух лесбиянок, готовящих кошерную курицу за 6 миллионов долларов. Поклявшись стать успешным, Готли собирает актерскую труппу, исполняющую авангардные пьесы, написанные палиндромами. Но состав постепенно тает, когда артисты начинают умирать от голода. Первый акт заканчивается выступлением хора, который предупреждает, что никто не может скрыться от Господа, но иногда его можно сбить с толку при помощи накладных усов. Во втором акте мы знакомимся с Андресом Вурмом, блестящим хирургом, и его женой Виндеттой, которая крутит роман с лесничим Вассервогелем. Доктор Вурм не понимает, зачем им нужен егерь, поскольку их семья живет в квартире на Парковиню. Доктор научился уживаться с грешками своей жены, но только потому, что он не знает, что означает слово «грешки», ведь она убедила его в том, что это название блюда мексиканской кухни. Он отыскал романтическое убежище в лице Ингрид Штикфлейш, баронессы, происходящей из некогда знатного рода немецких промышленников, чьи заводы по производству вертолетов после войны были переоборудованы в фабрики, на которых стали шить кепки с пропеллерами. Она и ее брат Рудольф должны унаследовать семейное состояние после смерти отца, но старик уже 36 лет находится в коме. Они отключали аппараты жизнеобеспечения уже много раз, но отец опять включал все обратно. Вурм хотел бы сбежать с Ингрид, но у него не хватает духу, потому что, хотя он и обладает миллионами, все его деньги из монополии. Тем временем Готли просит руки Палистрины. Она дает согласие. Но когда он узнает, что она обещала ему только свою руку, в то время как остальная часть ее тела переходит Ларии фалопиану. Парень глотает капсулу с цианидом, которую носит с собой на протяжении двух лет, переживая, что нужно ее использовать, пока не выйдет срок годности. Готли падает, схватившись за живот, и его срочно доставляют в больницу, где кладут в отделение интенсивной апатии. Находясь на пороге смерти, он просит последний раз взглянуть на полистрину или, если она занята, на любую из женщин, которые позировали в купальнике на обложке Sports Illustrated. Требуется операция, и доктора Вурма срочно вызывают в больницу, как раз в тот момент, когда он застает свою жену и Вассеркогеля занимающихся любовью. Он вызывает обидчика на дуэль, обсуждаются рапиры и пистолеты, и Вурм выбирает шпагу, в то время как Вассеркогель будет стрелять. Но неотложная медицинская помощь берет вверх, и Вурм убегает. В больнице он переодевается в операционный халат, когда медсестра мисс Вакстреб Врывается, задыхаясь, и сообщает ему, что он только что выиграл 360 миллионов долларов в лотерее Нью-Йорка, и теперь они с Вурмом могут наконец-то сбежать вместе. Я думаю, что второй роман между медсестрой Вакстреп и доктором даст нам отличную сюжетную линию с богатым потенциалом для эмоциональных сцен, особенно если мы разлучим ее при рождении с сестрой-близнецом. Внезапно, разбогатевший словно крез, Вурм звонит своему адвокату Джейсону Хейрпису и просит его вручить Виндетте бумаги о разводе, обвиняя ее в безрассудном наборе веса и утверждая, что хоть он и поклялся у алтаря быть с ней в болезни и здравии, в богатстве и в бедности, в горе и в радости, Равин ни разу не упоминал о жире. Теперь Вурм должен решить, жениться ли ему на медсестре Вакстроп или на Ингрид Штикфлейш. Он выбирает свою первую, потому что все три предыдущих мужа баронессы погибли в результате подозрительных несчастных случаев, а он отказывается соглашаться на такое при подписании брачного договора. В восторге от перспективы новой жизни, Вурм мчится, делая операцию, спасает Готли и преподносит медсестре Вакстреп сюрприз в виде бриллианта стоимостью в миллион долларов размером с дверную ручку. Когда она указывает на то, что это действительно дверная ручка, он понимает, что переплатил. Обезумевший от своей новой страсти, доктор представляет жизнь в роскоши с Моной Вакстреп. Все, что остается сделать Вурму, это забрать свой выигрыш, арендовать частный самолет и улететь с ней на Карибский остров, где он впервые влюбился в нее издалека. Она отдыхала там со своим тогдашним мужем, французским кинорежиссером Жаном Клодом Тупе. Красивая молодая блондинка любила нырять в воду со скал и ударилась головой. Вурм, будучи хирургом, предложил ампутацию. Эти двое завели разговор, который перерос в интрижку прямо под носом у ее мужа. Но обнаружили, что под его носом недостаточно места, чтобы вытянуться, хотя это было единственным тенистым местом на острове. И теперь, два года спустя, Вурм был готов избавить себя от неверной вендетты и взять в жены новую невесту. Но погодите, что же это? Вурм в полном замешательстве, потому что он не может найти лотерейный билет. Он лихорадочно обыскивает свои брюки. Куда он его положил? Внезапно он понимает, чтобы не рисковать и не оставлять драгоценный билет в своем шкафчике в раздевалке, пока он был в операционной. Он держал его зажатым в ладони, в безопасности, в тугой резиновой хирургической перчатке на руке. Затем... Подобно тем шести тысячам врачей ежегодно, которые оставляют следы внутри своих пациентов во время операций, он, по забывчивости, забыл свою перчатку внутри Готли вместе с выигрышным лотерейным билетом. Не говоря уже о его роликсе и ключах от пляжного домика. Готли с подозрением проверяет свои рентгеновские снимки и видит выигрышный билет. Он предлагает разделить призовые деньги пополам, И Вурм начинает операцию. Теперь мы подошли к кульминационному моменту моральной дилеммы. Вурм понимает, что если Готли не переживет операцию, все деньги достанутся ему. Думая об этом, он кладет бомбу замедленного действия внутрь парня и зашивает его. Укоризненный хор ругает Вурма, напоминая ему о клятве Гиппократа, которая запрещает использование взрывчатки при проведении полостных операций. Пораженный раскаянием, здесь, я думаю, совесть Вурма будет сидеть у него на плече, побуждая его прислушаться к доброте в своем сердце, хотя для этого нам нужен будет крошечный актер. Доктор, наконец, убирает бомбу, прежде чем она успевает взорваться, и Готли выживает. И когда зрители думают, что все позади, судьба, капризный кукловод, дергающий за наши ниточки, проворачивает свой финальный трюк. Вурм узнает, что медсестра Вакстреп неправильно прочитала номера, и билет не стоит ничего. Медсестра показывает свое истинное лицо. Бросает доктора, утверждая, что она всегда будет его любить, но сейчас ей нужен запрет на приближение. Готли, находясь под чарами анестезии, наконец видит во сне, для чего можно использовать мелочи, и в будущем с успехом продает их, зарабатывает миллионы и женится на полистрине. Вурм, безумно влюбленный в медсестру Вакстреб, в конце оказывается с ее сестрой-близнецом, считая это отличной альтернативой. Конечно, есть некоторые незаконченные детали, и мне еще предстоит решить, что Готли увидел во сне и чем являются эти мелочи. Но я думаю, что несколько недель, проведенных на Карибском острове, как раз то, что нужно, чтобы пощекотать мое вдохновение особенно в компании одной из тех девушек в купальнике с обложки Sports Illustrated. Если я прав, Бродвей, жди меня!